ЭПИЗОД 12 Старший инженер с 38-й палубы срочно вызвала дочь капитана вниз, и сейчас две девушки шли по петляющим коридорам. Невыспавшаяся жительница верхних палуб завалила свою рыжеволосую спутницу вопросами, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию. Но та не хотела ей отвечать конкретно и просто отшучивалась. «В чем такая срочность?» Вновь негодующе спросила Араша, идя вслед за Люмин. — Ты же говорила, что подготовка к открытию третьей секции палубы займет несколько дней. Да и нужные тебе детали по списку еще не нашли. — Синеглазка, это старый корабль. Тут постоянно что-то ломается. Спокойно вновь ответила собеседница, не ответив на вопрос. — Дживс нас уже ждет, и твоя помощь просто необходима. — Хм... «Ладно», — согласилась дочь капитана, поняв, что дальнейшие расспросы будут бесполезны. «Эта дорога разве не ведет к техническому шлюзу?» «Ага, именно туда и идем», — кивнул инженер. «Что-то случилось, когда ты гуляла?» — обеспокоилась Торн. «Он все-таки сорвал...» «Как Дживс там постоянно пытается накосячить?» «Сорвать запорный вентиль», — усмехнулась Люмин. слушай «Ты чего такая нетерпеливая? Помолчи, и все увидишь!» «Ладно, полагаюсь на тебя», — кивнула гостья с верхних палуб. Вместе девушки дошли до нужного отсека, и инженер, замкнув провода, открыла дверь в предбанник шлюзовой камеры. Араша давно задавалась вопросом, почему заключенная 38-й до сих пор не починила эту консоль, учитывая, как часто они ею пользуются. «Ответ не сразу!» но все же пришел к ней. Самовольные выходы в космос были запрещены, а если дверь всегда закрыта и вообще неисправна, то и вопросов вызывать не будет. Хотя, с другой стороны, на 38-й палубе не бывает гостей, только если сработает аварийная тревога, чего не случалось, по словам помощника Люмин, уже очень давно. «Сюрприз!» Прокричал Дживс, когда двери открылись и девушки вошли. Парень стоял рядом со стойками для скафандров. Только вместо привычного одного комплекта для люмин в нишах стояло два костюма. «Э, — спасибо, — неуверенно проговорила Араши. — А в чем сюрприз? — Залазь в скафандр, синеглазка, — усмехнулась ржеволосая девушка, подходя к своему комплекту. Я покажу тебе мир за пределами этой клетки. — Спасибо, конечно, но я бы не хотела нарушать. Вновь потерялась со словами жительница верхних палуб. — Откуда у вас вообще второй скафандр? — У нас еще два есть, просто они неисправны, — осведомил ее помощник инженера. Этот тоже был немного поломан, но я его починил и вычистил хорошенько, а то меня в нем стошнило как-то. «Вот теперь я точно не хочу в него лезть!» Брезгливо поморщилась она и сложила руки на груди, не двинувшись с места. «Бестолочь! Не бухти лишнего!» Люмин отвесила парню подзатыльник и вернулась к застежкам своего скафандра, попутно поясняя. «Араши, давай без паники. Я проверила костюм и уже сама в нем вышла разок. Все в порядке. Давай!» От благодарности не следует отказываться. Благодарности? Переспросила дочь капитана, не поняв, о чем речь. Моей благодарности тебе за помощь, пояснил Дживс, подходя к ней. Было глупо полагать, что Люмин не догадается, что я влип в историю. Это точно, перебила помощника инженер, уже практически полностью облачившись в костюм для космических прогулок. Она... Парень кивнул на начальницу. «Обещала мне руки-ноги переломать, если я не придумаю, как тебя отблагодарить. И вот...» Дживс протянул собеседнице полупрозрачный шлем от скафандра, что предназначался теперь для нее. «Для меня костюм еще велик, но вот тебе в самый раз», продолжал говорить парень с тридцать восьмой палубы. «Думаю, ты должна увидеть всю красоту космоса, находясь по ту сторону иллюминатора». Не зря же Люмин туда так часто бегает. Спасибо!» С улыбкой только и смогла выдавить из себя Араши. Она часто получала разные подарки, и все они по-своему были ценны. Но то, что предлагал ей Дживс, было просто за гранью всего этого. К тому же жительницу верхних палуб тронули его искренние слова. Кивнув, она подошла к скафандру, и старший инженер со своим помощником помогли ей в него облачиться. Парень уже в привычной ему форме расположился у трубы с запорным вентилем и налег на ключ, чтобы разгерметизировать внутренние заслонки шлюза. — Смажь, балбес! — по привычке не глядя произнесла Люмин. Весь ее взгляд был прикован к Араши. — Проверка связи, Синеглазка. Как слышишь? — Дочь капитана ответила, но глухой шлем поглотил звук ее слов. «Наклони голову влево. А, не, с твоей стороны вправо. Тогда подбородком кнопочку связи нажмешь», — дала инженер инструкции собеседницы. «Так», — затрещал коммуникатор голосом ораши. «Да, только выжидая секунду, прежде чем говорить». Люмин еще раз обошла гостью с верхних палуб, и, убедившись, что все в порядке, взяла за руку и повела в шлюзовую камеру. Зайдя внутрь, инженер дала отмашку своему помощнику, и тот закрыл за ними дверь. Спустя несколько секунд воздух с шипением покинул окружающее их пространство, и двери в открытый космос открылись. Легкое и странное чувство невесомости наполнило девушку с синими глазами. Ее ноги даже оторвались от пола на краткий миг. Но ее спутница сжала ей руку, и магнитные ботинки скафандра вернули ту на место. «Так, смотри, на левой руке под большим пальцем кнопка ботинок. Одно нажатие – примагнитится два быстрых – отпустить», начала объяснять Люмин, прикрепляя их страховочные тросы к стене в шлюзовой камере. На правой руке такая же кнопка. Быстрые и короткие нажатия. Это придаст импульс твоему телу. Не злоупотребляй, пока не обвыкнешься. Рыжеволосая девушка вернулась и встала напротив нее. Под печенью вот кольцо потянуть и по часовой, и тогда страховочный трос затянет тебя обратно. Чем больше оборот, тем быстрее притянет. Поняла? Вроде, кивнула жительница верхних палуб. — Волнуюсь немного. — Смотри, не описайся, — усмехнулась Люмин. Тело рыжеволосой девушки оторвалось от пола и устремилось в открытый космос, навстречу миллиардам знакомых ярких звезд. араши выключила магниты на ботинках и небольшими рывками покинула шлюз, не сразу поняв, как правильно направлять импульс тела в нужное ей направление. — Эй, синеглазка, не тормози! «Вперед и к звездам!» — радостно протрещал коммуникатор голосом люмин. Рыжеволосая девушка подлетела к спутнице и, обняв ту за талию, придала им ускорение. От неожиданности дочь капитана закрыла глаза, вскоре страховочный трос натянулся и остановил ее полет. «Открывай свои синие глазки, не то проспишь всю красоту!» — вновь произнесла жительница 38-й палубы. Араши открыла взор, и дыхание у девушки перехватило от вида, раскинувшегося перед ней. Черное полотно космического пространства было усеяно бесчисленными вкраплениями малых искорок звезд, что мерцали не впопад, словно создавая немую музыку Вселенной. Синий отсвет далекой туманности иногда пульсировал небольшой вспышкой. Это невероятное пятно в неизведанные дали казалось было неизменчивым, но стоило лишь моргнуть, и туманность необъяснимо перекатывалась и клубилась, словно облака на небе из старых фильмов. «Посмотри назад и направо», — посоветовала Люмин, и Араши послушалась ее совета. Девушка с верхних палуб повернула голову, но все тело повернуть не вышло. Тогда подруга, взяв ту под руку, развернула ее. Среди обрамления мириад звезд, все так же неуловимо изменчиво, плыло мерцающее облако белоснежной пыли, что иногда отражало синюю пульсацию от туманности с другого края галактики. «Я в жизни не видела ничего прекраснее», — выдохнула наконец Араши Турн и почувствовала влагу в своих глазах. «Это комета, что пролетела мимо пару месяцев назад», сказала девушка с рыжими волосами и переместилась, чтобы быть напротив подруги. Они смотрели друг на друга, на восхищенные лица, что скрывались под полупрозрачными шлемами, что отражали красоту космоса. Казалось, что их лица были частью этой неописуемой, очаровательно манящей и необъятной вселенной, Зелёные глаза Люмин и синие глаза Араши, словно огромные звёзды, блестели в этом полотне. «Дживс нас слышит?» — спросила жительница верхних палуб у космической подруги. «Я не только слышу, но и вижу вас!» — послышался в помехах коммуникатора голос помощника инженера. «Вы как два ангела летаете!» «Спасибо тебе, Дживс!» — поблагодарила араши его. «Безмерная, как вселенная, тебе благодарность за это чудо!» Искренне и от всего сердца произнесла девушка с синими глазами. «Кстати, кто такие ангелы?» «Не знаю», — протрещал вновь голосом парня с 38-й палубы коммуникатор. «Так в старину называли прекрасных существ, что жили на небе и помогали людям». «Потом поворкуете?» — вклинилась Люмин в разговор. «А ты, Шпендель, вернись на место и следи за давлением!» «Ого!» Девушки вновь оказались наедине, вдвоем в этой паутине неисчислимых звезд. Гостья с верхних палуб посмотрела под ноги и увидела серую тень флагмана, что плыл под ними. Отсюда очень хорошо виднелась большая пробоина в корпусе на палубе сорок. «А с корабля нас, кроме Дживса, никто увидеть не может?» «Нет, мы почти под флагманом, а бегемоты обычно выше него летят», — улыбнулась Люмин, не переставая любоваться очарованным окружением лицом спутницы. «Ты можешь хоть на несколько минут прекратить думать и просто отдаться моменту». С этими словами рыжеволосая девушка оттолкнулась от подруги и улетела в сторону, оставив ее одну с невероятным космическим великолепием, что окружало и зачаровывала все сильнее и сильнее. «Ангелочки, не хочу вас расстраивать!» Через некоторое время нарушил их безмолвное созерцание Дживс. «Но, видимо, из-за того, что вас двое, давление скачет. Я, конечно, могу отключить подачу воздуха, но это вам не более двадцати минут даст». «Нет, не надо, мы возвращаемся!» Командным голосом произнесла Люмин. Араши сбоку и потихоньку. Девушка с синими глазами повернула кольцо, и страховочный трос стал медленно тянуть ее в черный зев технического шлюза корабля. Она обратила свой взгляд на удаляющееся невыразимое великолепие космического пространства, ловя последние мгновения этой чрезмерно пленительной и яркой бездны. Следи за тем, куда летишь посоветовала ей инженер, подхватывая подругу в шлюзе. «Ботинки включай». Араши примагнитилась к полу, и жительница тридцать восьмой палубы закрыла двери, отрезав их от открытого космоса. Несколько минут шло нагнетание воздуха для выравнивания атмосферы. «Хм, дольше, чем обычно», — задумчиво произнесла Люмин. «Что-то случилось?» — тут же обеспокоилась Араши. Старший инженер не ответила, но от жительницы верхних палуб не утаилось как сразу напряглось ее лицо. Внутренние перегородки шлюза разъехались в стороны, и камера заполнилась густым паром, что мерцал красным светом от сигнальных ламп тревоги. — Твою ж звезду! — вскрикнула Люмин и бросилась в клубы тумана. — Сорвал-таки бестолочь! поспешила за подругой и обнаружила ее у запорного клапана, с которым она уже сражалась. «Вытащи этого балбеса отсюда!» проорал голосом жительницы 38-й палубы трещащий коммуникатор в шлеме дочери капитана. Неуклюже наклонившись, Торн приподняла парня за плечи и тут же отпустила, дернувшись от страха. На раскрасневшемся лице появились трупья и вереницы разорвавшихся волдырей. Обнаженные кровоточащие мышцы местами ужасали чуть ли не до тошноты. Собрав всю волю в кулак, девушка с верхних палуб наклонилась вновь и, стараясь не смотреть на обезображенного друга, с трудом потащила того в спасательную прохладу коридора. Волоком пронеся раненого несколько метров от двери аварийного отсека, Араша завалилась на спину. Через несколько секунд она пришла в себя и принялась барахтаться, снимая шлем с кафандра. Освободив голову, она чуть не оглохла от завывания тревоги, но чисто инстинктивно сразу же подползла к Дживсу. Руки у нее затряслись, а на глаза навернулись слезы, поскольку она не знала, чем помочь. «Что с ним?» – заблокировав дверь шлюза, произнесла Люмин. Инженер на бегу скинула шлем, приблизилась, и застыла от шока, увидев своего помощника. «Нет!» – тихо прошептала она. «Нет! Криворукий ты! Нет!» «Люмин, помоги мне расстегнуть скафандр!» – крикнула дочь капитана, заключенной на 38-й палубе подруги, но та никак не отреагировала. «Люмин! Люмин!» «А что?» – вырвалась рыжеволосая девушка из транса. «Помоги мне расстегнуть скафандр, чтобы я достала интерком!» начала объяснять Араши. «На тревогу отправят синтетиков. Я сообщу, чтобы прислали медицинскую бригаду!» Рыжеволосая обитательница 38-й все еще стояла, не сильно понимая смысл сказанных ей слов. Она вновь посмотрела на умирающего друга, и страх потерь вновь вернулся к ней, парализуя исковое тело. «Люмин!» «Твою ж звезду! Комет у тебя под хвост! Очнись!» Жительница верхних палуб зашлась громкими ругательствами, не присущими девушке ее положения. Но это возымело успех. Старший инженер сразу же подскочила к ней и помогла расстегнуть скафандр, чтобы она смогла достать средства связи. «Уходи!» — коротко произнесла Араша, хватая люмин за руку. «Уходи отсюда! Меня не накажут, в отличие от тебя!» Мгновение непонимания от собеседницы, и девушка с синими глазами быстро заговорила. «Сегодня ничего не планировалось. Я, используя свое положение, заставила джифса Ее голос дрогнул, и она продолжила. «Я заставила его выпустить меня в космос. Вина полностью на мне. Люмин, я дочь капитана. Мне ничего не будет. Уходи немедленно!» Собеседница оттолкнула от себя и раненого рыжеволосую подругу, и она застыла на несколько мгновений в нерешительности, глядя на нее. «Уходи и придерживайся моих слов, как бы тяжело не было», — продолжала говорить Торн, надеясь, что шоковое состояние Люмин позволяет ей воспринимать слова. «Я разберусь, я заставлю их ему помочь. Уходи, Люмин, обезопась себя!» Старший инженер сквозь слезы посмотрела на Дживса, после снова на подругу и кивнула. Собравшись духом, она отвернулась от них и, подняв свой шлем, побежала прочь по коридорам. Гостья с верхних палуб открыла интерком и быстро подключилась к каналу внутренней безопасности корабля. «Говорит офицер Май», послышались приветственные слова сотрудника на экране устройства, но девушка его перебила. «Араши Торн. 1.2. Запрашиваю срочную медицинскую бригаду на 38-ю палубу!» прокричала дочь капитана в интерком. «Секция 1.20. Вход в технический шлюз. Критическое состояние У. Уже передаю, мисс!» испуганно проговорил офицер и забил пальцами по клавиатуре. После нескольких секунд вновь обратил на нее внимание. Бригада уже в пути со взводом синтетиков. «Каково ваше состояние?» «Я в порядке, но...» Араши замолчала, услышав протяжный и гулкий стон по периметру коридора. За спиной послышалось потрескивание, девушка обернулась. Труба позади нее вновь жалобно и протяжно прогудела, после чего начала деформироваться. Девушка испуганно надела шлем скафандра и отвернулась. «Мисс Торн! Мисс Торн! Что происходит?» кричал офицер службы безопасности, когда его собеседница скрылась в густых клубах пара. А после связь прервалась.